«До сих пор я думал, что нам не удастся, но каким-то образом нам это удалось и в этом году». Ученики первой школы, сидевшие на ужине, излучали облегчение, а не радость. Был десятый день турнира девяти школ, и первой школе с победой в коде «Монолита» удалось увеличить свое преимущество на третьей школе на 95 очков. На мгновение это было огромное лидерство в 100 очков, но всё же это был переломный момент. «Сегодня был самым ценным игроком Юшида. Он и вправду хорошо постарался». Хвалил Мики его товарищ по команде Кода Монолита, третий год Каминаками Кэрри. Он был наполовину индийцем, наполовину британцем, и поэтому обладал необычайными цветами, светлыми волосами и тёмной кожей. «Нет, это были не только мои усилия. Я просто следовал примеру сэмпаев». Говоря это, Мики Хико посмотрел на Тацию, который сидел немного дальше, окружённый девушками. «Мне также помогал Тация». «Точно!» «Шиба в этом году приложил большие усилия в качестве инженера! Эй, Шиба!» Кэри несколькими жестами призвал Тацию, посмотревшую в их сторону. Тация поднялся, держа в руках поднос со своей едой. Возможно, наблюдая, как Тация покидает яркую группу девушек, включающую его сестру Миюки, чтобы пойти к этому столу полному парней, у Мики Хика появилась злобная мысль. Он единственный получил хорошие воспоминания, но никто в этом не был уверен. «Садись!» сказал глава стола парней Саваки. Татца не смела слушаться, но он ведь взял свой поднос, так что, наверное, он и не намеревался уходить. И показал своё понимание, сев. «Ты хорошо сегодня поработал?» «Нет, я сумел сделать достаточно работы вчера, потому что немного отдохнул». Стать техником Мики Хико Татца решил непоспешно. Он с самого начала должен был следить закат Мики Хико, хотя была вероятность, что иллюзорные звёзды и кот Монолита пересекутся «В этом случае ему пришлось бы выбирать между Ханоко и Микихико». «Ничего не поделаешь. Вчера было вчера. Мы хорошо об этом знаем». Все присутствующие это понимали, но осмелился заговорить Хатори, демонстрируя свою черту характера, частную, но твердолобую. «Ничего не поделаешь. Как он и сказал. К тому же почти не было проблем со вчерашней работой, которой ты отнёсся немного непринуждённо. Не наделав ошибок, ты способствовал сегодняшней победе». «С этим мы должны завоевать общую победу, так что ты можешь показать своё лицо сэмпаям». С, с облегчённым видом заговорил Кэрри после Саваки, он был третий годкой, которого впервые выбрали представителем на турнир девяти школ, поэтому традиции, наверное, сильно и излишне на него давили. С точки зрения Татсу это было поспешное заявление, была вероятность, что завтрашний кросс с препятствиями все переменит, однако он это не высказал. Наверное, потому что его не заботило ни место, ни количество очков, ни общая победа. Он хотел, чтобы завтрашнее соревнование завершилось безопасно. Нет, он сокрушит всё, что хоть посмеет помешать завтрашнему соревнованию закончиться безопасно. Вот что он думал, когда безобидно ответил. После ужина Татсо пошёл в гостиничную комнату обозрения. Луна ещё не взошла, но небо было чистым. Очертания горы Фудзи виднелись в свете звёзд. С этой точки зрения темнота напоминала ад. С балкона он смотрел на маршрут завтрашнего кросса с препятствиями. Искусственно выращенный лес с запрятанными ловушками. «Нашла?» Спросил он куклу в форме девушки, стоявшую рядом. «Нет ответа. Предполагаю, их держат в спящем состоянии». Тем, кто ответила была сущность, которая поселилась в кукле. На конференции в Лондоне им присвоили им паразит. таца и его друзья называли это пушеново-информационное тело Пикси. Как и ожидалось, ничего нельзя сделать, кроме как ждать до завтра. Хм. Из монолога Татсу исочилось отчаяние. Но на его лице не было даже следа упадка духом. Татсу без сомнений искренне желал узнать местоположение главных актёров в завтрашнем эксперименте Гноидов с паразитами внутри кукол-паразитов. Однако, когда он попросил Пикси сопровождать его сюда, он на самом деле не ожидал, что она сумеет их отыскать. Прежде всего, если бы он хотел, чтобы Пикси нашла кукол-паразитов, ему не обязательно было бы взбираться так высоко. В конце концов, поскольку Пикси и куклы-паразиты по существу одинаковы, если оба активны, они смогут найти друг друга. С той ночи, когда Миюки убедила его, поставив на кон своё существование как волшебницы, Тацуя выбросил идею остановить эксперимент клана Куда, который может добавить опасности ученикам старших школ магии. Как и мог ожидать таинственный информатор, он решит, что делать в день соревнования завтра. Было ясно, что таинственный информатор не ожидает, что он остановит эксперимент до его начала, потому что ему больше не предоставляли никакой дополнительной информации. Тация пришёл посмотреть на покрытое тьмой место завтрашней драмы не более чем по прихоти. Может, кто-то и посмел бы сказать, что он пришёл сюда, чтобы отвлечься от гнева, который он чувствовал из-за того, что его толкнули на этот путь клан Куда и таинственный информатор. «Завтра будет видно». По этой причине воспользоваться преимуществом Пикси в обнаружении кукол-паразитов было несложно. Та На дверях комнаты обозрения не было, таблички не входить. Однако так близко к полуночи он не ожидал, что там есть ещё кто-то такой же странный, чтобы выйти на балкон, в котором не было ни света, ни эффективного кондиционера. Мастер, вы пришли остыть? Естественно, странностей у Якома было больше, нежели у него, посчитал Та Цая. Когда он думал о таком же странном, он не подумал о Якума. Но что-то в этом роде. Ночной ветер получше, нежели кондиционер. Но, по-моему, ты для чего-то нужен той барышне. Думаю, время с ней поговорить. Якума не пожал плечами, но почему-то у Тации было такое впечатление, что пожал. Во тьме он увидел тень. Женщина была старше него, но она всё ещё считалась молодой. От неё исходила иная аура, нежели обычно. На её прекрасном лице не было обычной весёлости. Наверное, потому что у неё был вид, будто она в безвыходном положении. «Как я и думал, сообщение было от вас, лейтенант». Без предисловия, будто они уже в середине разговора, заговорил с нейтация, лицо у Фудзиба Яси чуть посветлело. «Как ты узнал?» «Вопрос вероятности. Если подумать, кто из моих знакомых имеет такие высокие навыки, ваше имя возглавляет список». «А если бы это был кто-то, кого ты не знаешь?» «Бесполезно рассматривать такую возможность». «Ау». Хотя она чуть расслабилась, выражение на лице Фудзибайоси всё ещё было натянутым. Это от напряжения или от вины, или по какой-то иной причине. Татсо ещё не обладал достаточной проницательностью, чтобы определить. Прежде всего, следует спросить о том, что он не знает. дорогого выхода нет. Следовательно, Татсо спросил без задержки колебаний. «Вы меня предупредили на дороге у бывшей девятой лаборатории. Что вы хотите, чтобы я сделал?» «Что?» «Интересно, что же я хочу, чтобы ты сделал, Тация-кон?» Тация, тация посмотрел на неё проницательным взглядом, но ничего не нашёл, что мог бы использовать для того, чтобы понять, пытается ли она его обмануть. тация Кон, может, сменим место?» Без магии, предотвращающей подслушивание или подсматривание, они не могли поговорить спокойно, столь секретной была информация. «Вы правы. В этом деле ещё не было ясных, союзники Лифодзибаяси и отдельный магический батальон...» Не было признаков того, что это ловушка, но он не считал, что дело настолько серьёзно. «Вы не возражаете, если мастер пойдёт с нами?» «Хорошо». «А мне всё равно». «Понял, введите». согласился таца услышав, как они двое приняли его предложение.